Глава 16. Найти Георгия Петровича Макнина не составило труда, заявил Кузи, когда я вернулась в офис. Мать, Ирина Леонидовна, домашняя хозяйка, отец, Пётр Адольфович Макнин, умер до рождения сына. Меня указание по отпаше в метрике слегка удивило. Я порылась в документах, такого мужчины не существовало. Не было в природе Петра Адольфовича ничего особенного. — заметил Собачкин. «Это известная уловка женщин, которые произвели ребёнка на свет вне брака, надеясь, что любовник при виде младенца придёт в восторг. Ути-пути, ты мой зайенька сладкий!» И поспешит с матерью сынишки в ЗАГС. Но вероятность такого развития событий невелика. Обычный новоиспечённый папаша сразу исчезает из жизни любовницы. И побег происходит ещё до того, как младенец появится на свет. Но в случае с Георгием вышло иначе, возразила я. Да ну, засмеялся Диктерёв. Пётр Мухин ребёнка не признал. Он ему помогал, встала Яна за защиту отца Фёдора. Давал деньги. Странное имя Ирина выбрала для отца в метрике, хмыкнул Обачкин. Пётр Гадольфович. Её святые Адольфы тут же сообщил Кузя, глядя в ноутбук. До 40-х годов прошлого века это имя было в ходу, хотя особой популярностью в Европе не пользовалось, а в России почти не применялось. После начала Второй мировой войны, в особенности, когда фашистские войска стали отступать и все поняли, что советская армия побеждает, мальчиков перестали крестить Адольфами. В наше время это имя прочно ассоциируется с Гитлером, чем объясняется его непопулярность. Думаю, Ирина назвала так мифического отца сына не спроста. Она оставила имя Пётр, хотела, чтобы у сына было это отчество. Вроде как родной отец его признал, но настоящий Пётр Макнин мог опротестовать её решение. Фамилия редкая, но вдруг. А вот Георгий и обрёл дедушку Адольфа. Навряд ли найдётся второй мужчина с такими данными. Но какая нам разница, что думала любовница, может, Ольги Гавриловны? Остановила я чемпиона по поискам в интернете. «В принципе, никакой, но есть нюансик», — сказал Кузя. Макнин освободился, и через месяц после выхода за ворота колонии он женился на Ларисе Андреевне Нориной. Супруга старше его на 10 лет, у нее дом в Подмосковье, в деревне Кистра. Гоша взял фамилию жены, и теперь он Георгий Петрович Норин. И за одно таинственным образом помолодел на 3 года. Не новый трюк, поморщился Диктерёв. Учитывая скорость обретения жены, я уверен, что она заочница. Женщина, которая переписывалась с заключённым и готова зарегистрировать с ним брак? уточнила я. Да, а к сожалению, их немало, сказал полковник. Нет ума у баб. Мужик осуждённый на длительный срок, печатает в газете бесплатных объявлений душещипательный текст. Георгий Макнин, добрый, православный, люблю детей и кошек, собак, по специальности пекарь. Пекарь, повторила я. Ну и ну. Собачкин тоже стал возмущаться. В таких объявлениях всегда много лжи. На зонах есть писарь. Он и составляет послания. После рассказа о работе и любви ко всему живому, там идёт текстуха. «Ищу женщину для серьёзных отношений. Внешность не важна, возраст тоже, главное душа. Хочу семью, детей. Если у вас есть ребёнок, полюблю его и воспитаю. Не боюсь никакой работы. Сейчас нахожусь в местах заключения, попал туда по ложному обвинению». Ну и в конце стишок вроде «Открыт». Солнце всходит и заходит, расцвели в поле цветы, сердце плачет. Где же ты, любимая, дорогая и единственная? И начинают приходить эхо ответы идиоток. Они ей посылки отправляют и влюбляются заочно. Не в дамёк им, что переписку за гонорар, за сигареты, чай, масло ведёт писец. Сколько не объясняют, не связывайтесь с тем, кто отбывает заключение, хорошего мужа не обретёте. Но бабы не внемлют, забирают своё счастье, прописывают супруга в своей квартире. Сине махнул рукой. Мне таким бабам хочется пол будать. Очнитесь, парни осудили за изнасилование, или он человека убил? Да, даже если просто кошелёк спёр, это не тот, кто вам нужен. Три ходки уже нешка за разбой. А невеста квохчет: "Он несчастный, его просто никогда не любили. Я его перевоспитаю". Тьфу. У меня вопрос возник. Перебила я Собачкина. Катя говорила мне, что Лена упрекала Ольгу Гавриловну в нелюбви к Свете, утверждала, что ей всегда только Флора нравилась. Откуда свояченица взяла эту информацию? Мне теперь ясно. Старшая Мухина никогда с Флорой не встречалась. Сенья пожал плечами. У меня нет ответа, но он, вероятно, есть у Лены. Надо с ней побеседовать. А теперь о том, что мы знаем. «Лекарства, которыми отравили Светлану, не редкость, их легко добыть, они стоят недорого. Если препараты подсыпали в минеральную воду, значит, отравитель находился в доме. И кто у нас под подозрением?» «В первую очередь, члены семьи». Дегтярев взял чайник. «Исключать никого нельзя, но пока у меня создалось впечатление, что Светлана и Елена любят друг друга». Фёдор прекрасно относится к жене, поддерживает её сестру. Возможно, Ольга Гавриловна недовольна невесткой. Но дама хорошо воспитана, своих отрицательных эмоций не демонстрирует. Мухины нормально общаются. Давайте прикинем, что произойдёт, если Лена отравит свету. «Фёдор, скорее всего, после похорон жены культурно уберёт свою отчинницу из поместья», высказался Синя. «Купит ей апартамент и, прощай, дорогая». Светлана гарант спокойной, обеспеченной жизни младшей сестры, которой очень невыгодна смерть младшей. Дом, бизнес всё принадлежит Мухину. Что получит Елена, когда вскроют завещание? Дом осенило меня. Он принадлежит Фёдору, возразил Кузя. Своя ученица просто живёт там у Лены. Есть квартира в Москве. Елена должна понимать, что Светлана защита как младшей сестры, так и её дочери. И вроде у сестёр хорошие отношения, заметил Синя. Кто у нас ещё есть? Ольга Гавриловна, напомнила я. Тут могло сработать правило: все невестки гадюки, хмыкнул Кузя. Ну, отравит мамаша Свету, так у сына появится новая жена. Неизвестно, как она со свекровью поладит. А с этой всё ясно. Она, конечно, дурочка, такая секая. Но общий язык с ней найти можно и понятно, чего от неё ждать. «Фёдор — щедрый человек», — подхватил Семён. «Он всем даёт деньги, никто не обижен. Близкое окружение должно трезво оценивать своё положение. Если Фёдор женится на другой, то какова будет судьба Лены?» «Ольги Гавриловны?» «М-м-м», — протянул Дегтярёв. «Мы рассуждаем, как психологи из телешоу. Если не родня, то кто?» «Друзья, прислуга, кто-то из вхожих в дом», — подсказала Е. Светлану отравили на дне рождения мужа. Не в кафе, где это мог сотворить любой прохожий. К Мухиным на участок просто так не попасть. Охрана тщательно проверяет пропуск и количество людей в машине. "Списки", обродвался Семён. "Надо прошерстить всех, кто работает на Фёдора, потом изучить гостей, артистов". "Адова работа", помрачнил Кузя. "И, кажется, я знаю, кому она достанется". "Погодите" попросила я. Вода стояла у каждого прибора в бутылках. В первую очередь надо обратить внимание на официантов. Им поручи всех поставить воду у тарелки Светланы. Это большой риск, возразил Синя. Кто-то другой мог взять бутылку с наполнителем. Подождите, попросил Кузя. Мои мысли текли в том же направлении, что и у Семёна. Большой зал, много народа, большинство друг друга знает. Все общаются, подсаживаются к тем, с кем хотят поговорить. Могут взять чужую воду. Стремно лекарства так подсовывать. Чего мы, уперлись в зал с накрытыми столами? Где Светлану нашли? В спальне, подсказала я. О-о-о, обрадовался Кузя. Вода её там стояла. Преступник среди тех, кто работает в доме. Света ушла с праздника, потому что ей стало плохо, возразил Диктерёв. Много гостей, гремит музыка, а жена именинника должна каждому улыбнуться, сказать пару слов, затараторила я. А от всего этого мозг вскипит и без яда. Давайте проверим две версии. Первая минералка находилась на столе. Вторая бутылку с ядом принесли в спальню. Смотрите на экран. Ажитировался Кузе. После того, как Светлану увезли, я пошел в ее комнату. Услышав, как Федор отказался пригласить полицию, я решил сделать снимки спальни. Откладывать до утра не стоило. Помещение могли убрать. Просто так молодая женщина сознание не потеряет. Травма, болезнь, отравление. Первые две причины отметены. Что остается? Ну, и я нащелкал кадров. Интересен вот этот. На большом экране появился снимок.